Глава шестая Стоило мне сделать несколько шагов по ведущему к лестнице темному туннелю, как справа появился обвешанный обрывками ржавых цепей тип черной кожи. Голова его была начисто выбрита, за исключением высокого оранжевого гребня посередине. В левом ухе блестели многочисленные серебряные кольца, а рядом помещалось нечто похожее на электрическую розетку. «Мерлин — Мерлин? — спросил он. — Ты как? — Пока ничего. — проворчал я, пытаясь получше разглядеть его в темноте. — А ты...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 — С удовольствием побывал бы в Амбере, — сказал он, — но придется отложить визит до следующего раза. Мы тут вроде как заняты. — Ты выяснил причину возмущений? — спросил я.